Глава тридцать вторая. Лось впереди резко обернулся. Я бросился к правой двери и поспешно ввел код, включив запись на телефоне. Попутно вытащил пистолет, на случай, если Рори окажется не один, и... Не прогадал. Палеонтолог лежал на единственной в лазарете койке, привязанный к ней ремнями. Работал осей, без сомнения. Одно утешение — с него сняли рубашку, так что в этот раз она не должна была пострадать. Над ним нависал бледный мужчина с тусклыми каштановыми волосами, лет 35, моложе меня, но тощий как ветка. Я даже не сомневался, что с легкостью его одолею. Но в руках мужчина держал режущий лазер, которым как раз сделал на груди Рори вертикальный надрез. Точно таким же Горацио Фернандес вскрыл труп Трейса. На стену был выведен рентгеновский снимок. Я не сразу сообразил, что на нем изображена грудная клетка Рори. Я махнул рукой с пистолетом. «Брось, лазер! Руки вверх!» «Алекс!» — воскликнул Рори, приподняв голову. «Руки!» — бросил я тощему мужчине, который так и не шевельнулся. «Не с места, я сказал!» — раздался из соседней комнаты голос Мака. «Я разрывался!» Если ему понадобилась помощь, надо было бежать туда, но через мгновение он добавил «Так-то лучше. Это широкополосный прерыватель. С одним из вас он уже справился, так что не нарывайтесь. Руки держим над головой». Я взвел курок и прицелился мужчине в голову. «Давай, повторяй за подручными», — сказал я. «Руки в небо». Мужчина опустил лазер и поднял костлявые руки, обтянутые тонкой кожей. «Ты кто такой?» Поинтересовался я. Иди погуляй, ответил он слабым голосом. Я направил на мужчину телефон, прикрепленный к скафандру. Установи его личность. Ошибка двадцать три, ответил аппарат голосом Питера Лорра, который я установил собственными руками. Совпадения отсутствуют. Взмахом руки отключив бесполезный девайс, я выглянул в коридор. Мак уже вел лося к шлюзу. Я обернулся к изможденному мужчине. «На кой черт тебе вскрывать доктора Пиковера?» Вместо него ответил Рори. «Я сказал этим головорезам, что дневник у меня внутри». «А это правда?» — уточнил я впечатленный. «Да, я попросил Фернандеса положить его туда для сохранности. Я посмотрел на рентген. Рядом с балластом действительно виднелся призрачный контур подходящего по размерам прямоугольника. Они угрожали убить Рейка, если я не отдам дневник. Пришлось сознаться». В лазарите стояли два кресла, достаточно мягкие, чтобы в них было удобно сидеть даже при земной гравитации. Поставив на одной из них шлем, я жестом указал на второе. Тощий человек сел, опустив руки. Я вернулся к пиковеру, его связывали ремни, встроенные в койку, и хотя пациент на ней не смог бы освободиться самостоятельно, разобраться с защелками не составило никакого труда, все было четко подписано. Я снял фиксаторы, и Рори сел, отчего разрез на груди слегка приоткрылся. Простой человек на его месте растирал бы запястья и лодыжки, восстанавливая кровообращение, но Рори просто сидел и сверлил похитителя взглядом. «Дай мне дневник», — сказал я. Помедлив, Рори сделал то, что собирался сделать худосочный мужчина, не прерви я его. Просунул руку под пластиковую кожу и слой резины чуть ниже металлической груди — Пошарил там и достал дневник без задней обложки, зато в полиэтиленовом пакете. Он протянул его мне. Пакет, черт бы его побрал, покрывала прозрачная смазка. Чтобы он не выскользнул из руки, я достал книжку и сунул ее в карман штанов. «Что с мисс Токахаси?» — спросил я. Рори просиял. «Она сбежала, Алекс, с моей помощью! Я их отвлек!» «Амбалы хотели избавиться от нее, они вообще хотят убить всех, кто может знать об Альфе. По их мнению, раз она читала дневник, то могла догадаться». Рори натянул рабочую рубашку. «Я все твердил, что там не указаны точные координаты, и Рейка сама так сказала, но они не поверили». Держа похитителя на прицеле, я бросил телефону. «Позвони Рейка Такахаси». «Сработал автоответчик», — сказал Питер Лорре. — Позвони Горацио Фернандесу из нового «ты». Три гудка, затем... — Слушаю, Алекс. — Горацио, мисс Такахаси вернулась? — Нет. — Она сбежала... — Я обернулся к Рори. — Когда? — Минут сорок назад. — Она сбежала сорок минут назад. Я с доктором Пиковером. — Я дам знать, когда она вернется. Я сбросил звонок. — Так кто ты? — вновь спросил я у сидящего мужчины. «Пошел ты! Был бы ты местным, телефон бы тебя опознал, так что это отпадает. Буду считать, что ты прилетел на этом же корабле, но струсил зайти под купол. Мудро, мудро. нью город суровый, тебя там как веточку переломят. Я подступил ближе. Может, даже и я...» До этого момента я не обращал внимания на его одежду, но сейчас заметил темно-оранжевую рубашку с круглой нашивкой слева над грудью, эмблема ВСП — внутрисистемных перевозок, форменная одежда компании. «Господи, да ты из экипажа!» — я вновь обратился к телефону. «Сколько человек обслуживают Кэтрин Деннинг?» «Двое!» — прохрипел Питер Лорри. «Главный и запасной Боуманы». Главный руководит полетом, а запасной проводит его в гибернации и просыпается только в экстренных случаях. Ну и который ты? поинтересовался я. Сходи в баню, посоветовал мужчина. Тут их на сто миллионов километров ни одной, ответил я и сказал телефону. Узнай в офисе систем имена боуманов. Секунду, затем основной боумен Беверли Ковальчук, запасной. «Джеффри Альбертсон. Значит, ты у нас, Альбертсон». Я жестом показал ему подниматься. Он на мгновение замешкался, но все-таки встал. Двигался он совсем не так, как обычно двигались прибывшие из земли люди. Те, проснувшись, вставали так энергично, что аж подпрыгивали. Я со своим ростом умудрился пару раз стукнуться о потолок вскоре после прибытия». Но Альбертсон поднялся медленно, морщась, раз он слаб здесь, на родной планете движения и вовсе должны были причинять муку. — Насчет твоих головорезов, — сказал я, — один уже поджарен тем самым широкополосным прерывателем, про который говорил полицейский. Мы его пока не опознали, но ничего, успеем, и тех двоих, кстати, тоже. Худой мужчина пожал плечами. — У них нет других имен. только «уно» и «дос». Пиковер просиял. «А, а понял. Алекс, третьего звали не «трейс», а трес, три «Три» по-испански. Звучит одинаково, но по-разному пишется. «Уно, дос, трэс». «Хм», — сказал я. «И сколько же их всего, Джефф?» «Иди нафиг». «Что с тобой вообще такое?» — спросил я, не ожидая ответа. Рори встал рядом. — Мой дед выглядел точно так же, — сказал он. — Это болезнь. — Какая? — Ну, я не уверен, но... — я махнул пистолетом. — На кушетку. Альбертсон раздраженно посмотрел на меня, но послушался. Он просто сел, но хватило и этого. Компьютер корабля опознал его, в отличие от моего телефона, и на мониторе высветилась медицинская карта. Я мельком просмотрел записи. «Лимфатический рак четвертой стадии». «Вот тебе и Куатро!» — я обернулся к нему. «Не повезло. Я бы не хотел умереть в тюрьме». Альбертсон демонстративно скрестил на груди тонкие руки. Я мельком подумал, поднимется ли у меня пистолет на такого задохлика, но... «Боже!» — сказал Пиковер. Он изучал его медицинскую карту. Подозреваю, для него вся эта научная тарабарщина была не такой бессмыслицей, как для меня. «Алекс, ты посмотри!» — он указал на экран. Я прищурился и... и понял, что никакой это не Альбертсон. Мало того, что у него была указана дата рождения, так компьютер еще и услужливо подсчитал возраст, поместив его в круглые скобки — семьдесят восемь лет. Я посмотрел на него и... и... Боже! Он ведь работал запасным боуменом. Он... Ну, конечно! Я никогда с подобным не сталкивался, но... Он выглядел лет на тридцать. Биологически так, наверное, и было. «Ты годами не вылезал из спячки», — сказал я, — «десятилетиями. Мотался между Землей и Марсом, а это восемь месяцев в одну сторону, если не больше. Я даже не знал, что в глубокой заморозке можно провести столько времени, но... Рак...» Кому еще много лет назад диагностировали последнюю стадию рака? — Нет, ты все-таки Альбертсон, — сказал я, — только родился под другим именем, правда, Уильям? — Да пошел ты! В лес погребы? Они все там же, где Бани. Рори уставился на мужчину огромными глазами, — Боже, боже мой! — сказал он. — Уильям Ван Дайк! Вот уж не думал, что встречу вас воплоти, но... Он покачал головой. — Болезнь сильно вас подкосила, но да, это и правда вы. Так-так-так, я бы очень хотел расспросить вас о второй экспедиции, но... Он нахмурил искусственные брови, и в его голосе послышалась злость. — Господи, да вы меня чуть не убили! Ван Дайк соскользнул с кушетки. — Ничего подобного. Разрез можно легко зашить. Да и убить тебя невозможно. — Я не про то. Не сейчас. До этого. Это вы пронесли мины на Бет Равен. Это вы заминировали Альфу. Черт, да вы мне половину лица снесли. Я мог умереть. — Не мог, — сказал Ван Дайк. — Ты и так не живой. Рори механически поперхнулся. Я посмотрел на Ван Дайка. «Мины были нужны для защиты», — сказал я, — «и лежат они там очень давно. Но потом ты узнал, что на Марс летит внучка Дэнни О'Райли и понял, что пора пошевеливаться. Я прав?» Ван Дайк не ответил. Я театрально вздохнул. «Ты немного не понимаешь ситуацию, Билли. Я задаю вопросы, а ты либо отвечаешь, либо умираешь. Все очень просто». Ван Дайк смотрел не на меня, а на стену. На рентген Рори, наверняка, злился, что тот мог облучаться хоть целую вечность, а у него под воздействием радиации развился рак, но молчание он не нарушил. Ну ладно, сказал я, давай я сам расскажу. Ты знал про любовницу Дэни О'Райли, а фамилия у нее была, конечно же, Такахаси. Работаешь ты на внутрисистемные перевозки, то есть имеешь доступ к пассажирским спискам со всех кораблей. Ты проверяешь их при каждом возвращении на Землю. И вот среди них тебе попалась Рейка Токахаси, купившая билет на Марс. Тебе стало любопытно, и ты выяснил, кто она. Это было легко. Коллекционер коллекционеру друг, даже если их интересуют разные вещи, она наверняка наводила справки, сколько можно выручить за единственный сохранившийся экземпляр дневника дедушки». Ты решил, что он мог оставить там координаты Альфы, а тебе совсем не хотелось, чтобы о них узнала общественность, и поэтому ты послал за ней клонов. — Они не клоны, — огрызнулся Ван Дайк. Лучше поясни-ка мне кое-что, — попросил я. — Ты тридцать с чем-то лет провел в гибернации. Сколько тебе физически? — Тридцать? — Тридцать два? Ван Дайк обжег меня испепеляющим взглядом, но я показал ему пистолет. «Тридцать восемь!» — все же уступил он. Потом, явно осознавая, что не выглядит на свои годы даже с учетом рака, добавил. «Я редко бываю на солнце». «А внутрисистемные перевозки все устраивает», — сказал Рори. «Не нужно заново обучать персонал. Для вас с начала работы прошло всего несколько лет. Вы ведь всегда в заморозке, а просыпаетесь буквально на несколько недель между рейсами, пока корабль ждет в доке». «На Марсе я обычно вообще не выхожу из гибернации», — заявил Ван Дайк. «Когда я вернусь сюда жить, то вернусь с шиком. В качестве трансфера», — сказал я. Ван Дайк фыркнул. «Что?» — спросил я у него. «Да ни за что. Но это же лекарство от рака. Черт, да это лекарство вообще от всего». «Нет», — возразил Ван Дайк, — «это не так. Но лекарство от рака рано или поздно появится». — Так каждый раз говорят, — заметил Пиковер, — и каждый раз оказывается, что ждать еще двадцать лет. — Прогресс уже есть, — сказал Ван Дайк. Я каждый раз проверяю, когда выхожу из гибернации. Еще лет десять. — И если большую их часть провести в заморозке, то до лекарства можно дожить, — я покачал головой. — Почему просто не загрузить разум в другое тело? Я понимаю, когда тебе только поставили диагноз, это было чертовски дорого, но... Дело не в этом. Я нахмурился, и вдруг до меня дошло. Лакшми, местная писательница упоминала, что ты был религиозен до крайности, поэтому ты не хочешь становиться трансфером. Загрузка сознания! фыркнул он. Что за бред? На выходе получается другой человек. Рори склонил голову, глядя на мужчину, который хотел его вскрыть. Сейчас люди относятся к этому по-другому. — А бог? — Нет, — ответил Ван Дайк. С этим Рори поспорить не мог, а потому замолчал. — И чем ты займешься, когда лекарства найдут? — спросил я. — Когда победят рак? — Пошел ты! — Ладно, я сам расскажу. Вайнгартен с Орайли пообещали тебе долю с продажи окаменелостей. Ты хочешь вернуть то, что тебе якобы причитается, и когда поправишься, этим ты и займешься. «А сейчас остановишь любого, кто попытается добраться туда до тебя», отбросив вежливость, сказал Рори. «И для этого ты нанял головорезов с лицом ослепительного Дона Хатчесона, Добавил я, а потом понял, что ошибся. «Нет», — сказал я, — «нет, погоди-ка, ты их не нанимал». В голове промелькнуло то слово «улетный», старый сленг, который использовал трес, — «Господи! Да ты и есть они! Ты... Боже, все трое — это ты! Ты уже трансфер, поэтому Трес назвал тебя настоящим! Ты настоящий Уильям Ван Дайк, а не просто клоны!» Ван Дайк явно хотел возразить, но для человека, так отчаянно цепляющегося за жизнь, он неплохо понимал, что с ним может сотворить Смитвессон. Я просто сделал себе помощников, сказал он тонким голосом, измученным болезнью. Я настоящий, только у меня есть душа. Они просто подделки. Местный руководитель нового ты согласился сделать их в тайне. Горацио Фернандес? спросил Рори. Нет, другой, как его? Джошуа Уилкинс, подсказал я, точно, неприятный человек, но его можно купить. Несколько лет назад я попросил его создать трех ослепительных донов. Создавать копии одного и того же человека незаконно, — сказал Рори, — и омерзительно. Это просто расходный материал, они не люди. А они что об этом думают, — поинтересовался я. То же, что и я, разумеется. Зачем делать всех трех одинаковыми? Ван Дайк вскинул брови, будто ответ лежал на поверхности. чтобы они не забывали свое место. Они не настоящие люди, они суррогаты, подделки, которые в любой момент можно выбросить. Я кивнул. Спорим, что они должны обеспечивать друг другу алиби. Пока один показывается на людях, остальные устраняют угрозы для Альфы. По задумке, они не должны были появляться в одно время в одном месте. Но потом Тресса пристрелили, и ты решил, что пора наращивать обороты. Это объясняло, почему тот бросился на Хаксли, хотя маг предупредил его о широкополосном прерывателе. Как и Ван Дайк, он просто не знал, что это такое, их разум на тридцать лет устарел. «Ну ладно», — сказал я, — «пойдем». «Куда? Рано или поздно в тюрьму, полагаю». «Меня не посадят в тюрьму», — сказал Ван Дайк. «Правда, ты напал на меня, стрелял в доктора Пиковера, а затем похитил их с миста Кахаси и чуть не убил?» «Я ничего не делал. Это все Уно, Дос и Трес. Треса деактивировали, а Уно с Досом уже арестовали». «Но организовал-то все ты. Доказать это будет трудно». «Пусть так», — сказал я, позаимствовав фразу у Маджа. «А еще», — напомнил Рори, — «Ты заминировал Альфу!» «Даже если и заминировал, признаваться я в этом не собираюсь. Альфа вне юрисдикции полиции!» Я махнул пистолетом. «Вперед!» Забрав шлем, я жестом указал Вандайку Андайку идти вперед, а потом вышел в ярко освещенный коридор вместе с Рори и продолжил. «Будь я на твоем месте, заключил бы с полицией сделку. Ты сам сказал, у тебя в запасе всего пара лет. Не трать их впустую». Признай вину, выплати штраф, забудь про Альфу и возвращайся в гибернацию. Кто знает, может, лекарство от рака действительно изобретут. Недалеко от шлюза ковровое покрытие закончилось, и наши шаги загрохотали по жесткому полу. Шлюз был закрыт. Интересно, как маг умудрился миновать его с двумя лосями? Все вместе они бы точно не поместились. Вот тебе и задачка на логику». Хуан Сантос любил ломать над такими голову. «Нас тоже трое, но тесниться нам нет смысла. Мы с Ван Дайком могли пропустить Рори или выйти первыми. Разумеется, Вандайку для этого понадобился бы скафандр, но запасной как раз висел у двери. О, судя по нашивке, он принадлежал Джеффу Альбертсону. И правда, он же был членом экипажа. Лампочка над внутренней дверью внезапно загорелась красным». кто-то вошел с другой стороны. Возможно, это вернулся Мак, передавший Лосей коллегам. Еще могла прийти Берта или другие работники верфи, или Беверли Ковальчук, или кто-то из местных сотрудников внутрисистемных перевозок. Вариантов было много, а потому я не стал запихивать Ван Дайка в скафандр. Кто знает, может, это пришел лось по имени Куатро, и готовый к побегу Ван Дайк только сыграет ему на руку. «Ты погоди», — сказал я, — «не спеши переодеваться». Обхватив пистолет обеими руками, я прицелился в шлюз. Вскоре лампочка вновь засветилась зеленым, дверь отъехала на 15 сантиметров, открыв утопленную ручку. Вошедший отодвинул ее до конца и... И навстречу нам вышел трансфер с лицом Крикора Аджемяна, звезды голографического телевидения.